Глава 41. Воскресенье, 9.30. Через сорок с половиной часов после расставания. о й т н е стояла посреди кладбища, застыв среди надгробий, словно призрак, и смотрела вслед уходящим девушкам. Затем опустила взгляд на телефон и вошла в приложение «Найди друзей». На карте появилась фигурка удаляющейся Амелии. Красная куртка. Если бы не это сообщение, она ни за что бы не позволила бы Амелии уехать. И пусть за последние несколько дней многое изменилось, она доверяла своей дочери, да и не было иного выбора. Оставалось лишь верить в нерушимость их связи. Лорен вполне по силам уничтожить Уитни, разрушить ее жизнь. Но если Амелия на ее стороне, надежда еще есть. Глядя на имя Милли, у э т н е прерывисто вздохнула. Она часто сюда приходила. Другие люди стояли у могил и шептали что-то ушедшим в иной мир любимым. А у э й т н я не знала, как разговаривать с куском гранита. Землёй, травой. Милли здесь не было. Разговор с воздухом. Вокруг царили тишина и покой. Странно думать о Милли здесь, в обители смерти. О Милли, которая всегда была так полна жизни, Уитни отвернулась и поспешила обратно к машине. Первым делом она порылась в бардачке, нашла коробок спичек и тряпку. Присев на край тротуара, который огибал парковку, черкнула одну из спичек, наблюдая, как перед глазами пляшет пламя. Затем взяла в руки дневник. Конечно, было любопытно, что же Милли о ней писала, И всё же не чтение было главным. Какая сейчас разница, что там? Да и м е л л и больше нет. Умерла. Похоронена. Поднеся спичку к правому нижнему углу, Уитни смотрела, как пламя лижет обложку дневника и быстро переходит на страницы внутри. Когда пламя коснулось кончиков её пальцев, Уитни бросила остатки дневника на бетонную плиту. Пока он превращался в пепел, Она думала о словах х Лорен. Уитни считала, что поступила правильно, не прочитав дневник. Ей было бы неприятно узнать, что м е л л и дурно о ней отзывалась. Они были лучшими подругами, любили друг друга. Уитни хотела помнить только хорошее. Когда о дневника ничего не осталось, она села в машину и взяла телефон. На экране загорелись уведомления. Натали, Дэн, «Мама? м а к е в э й Уитни сначала позвонила Натали. «Уитни, слава богу! Я ужасно тревожилась! Куда ты пропала?» Затараторила Натали в трубку. «Извини. Уитни было стыдно за то, что она заставила Натали волноваться. Я просто...» «В общем, я нашла ее». «Нашла?» «Да, ты оказалась права». Уитни старалась говорить бодро, пытаясь пробудить в душе радость, которую она вроде бы должна испытывать. И всё же её не покидало ощущение, что она снова потеряла дочку. Девчонка просто тянула время, чтобы подольше побыть с подругой, сестрой. На том конце линии тяжело вздохнули. «Теперь посадишь её под домашний арест до конца жизни, да?» «Угадала». у й т н е выдавила из себя натужный смешок. Она пока не решалась все рассказать Натали. Может, и не решится. Если Натали ь узнает правду, захочет ли она остаться подругой, деловым партнером? «Иди домой. Не жди меня». «Хорошо. Тем более вам с Амелии, наверное, нужно побыть наедине», сказала Натали. «Ну, обними ее за меня. Бог с ними, с ее выходками. У кого из подростков их не бывает?» Главное, жива и здорова. Обязательно обниму. И еще, Натали. Да. Спасибо тебе. За все. Да брось ты. Закончив разговор, Уитни уставилась в окно, глядя на большие дома и просторные дворы перед ними. По тротуару шла пара. Женщина толкала перед собой коляску. Жизнь шла своим чередом. Двигалась вперед. А вот ее собственная жизнь зашла в тупик. Уитни попала в чистилище и теперь ждала, простит ли ее Амелия. Смогут ли они пройти через и с п ы т а н и е Уитни вспоминала, как Амелия уходила от нее, исчезая вдали. Вспомнила настороженность в глазах дочери, недоверие. Но она не могла сдаться. Красная куртка. Дочь бросила ей спасательный круг. и Уитни не выпустит его. Только это имело значение. Амелия знала Уитни, знала ее сердце, знала, какая она в глубине души. Никто не знал ее лучше Амелии, кроме Милли. Когда Амелия не вернулась домой от Лорен, Уитни не подумала, что это каким-то образом может быть связано с Милли и подменой детей. После смерти Милли она совершенно успокоилась. Решив, что правда умерла вместе с подругой, Лорен она никогда не брала в расчёт. Всё, что она совершила, она сделала ради двух Милли, тех, кого любила больше всего в жизни. Её самое большое желание — всегда быть рядом с ними, и она добивалась этого любыми способами. Одну Милли она потеряла, но вторую не потеряет. у и т н е вошла в приложение «Найди друзей», На экране снова появилась Амелия. Девушки шли по улице, свернули за угол. Пусть л о р а н считает, что ей удалось оттолкнуть Амелию от матери, что она завладела ею. Дочь по-прежнему рядом с Уитни, прямо у нее на ладони. Сейчас нужно кое-что сделать, а потом она последует за беглянками. И когда Амелия будет готова, она придет ей на помощь, как делала миллион раз. как делала всегда. Уитни почти сочувствовала Лорен, ведь та была уверена, что Амелия слепо следует за ней. На долю Лорен выпало немало испытаний. Уитни умела сопереживать. Она понимала непроходящую боль в душе этой девушки и в чем-то даже соглашалась с ней. Например, в том, что жизнь Милли оборвалась слишком рано, внезапно и несправедливо. И все же... Что бы ни думала Лорен, причиной трагедии была не Уитни. м и ч вот настоящий виновник. С самого начала Уитни говорила Милли, что он разрушит ее жизнь. Так и вышло. Если бы все повернулось по-другому, как могло бы быть? Милли не вернуть, как ни старайся. Однако частичка ее жила в Амелии. Единственное, что осталось от Милли — Единственное, что у и т н е могла оберегать. Зажимая в руках безжизненное тельце ребёнка и ничего не видя от слёз, она бредёт на нетвёрдых ногах по зловеще пустому коридору. Вздохнув, Уитни снова взяла телефон. «Нужно позвонить м а к э в у ю Сказать ему, что нашла Амелию. Однако не сейчас. На очереди был Дэн. Она и так долго тянула». Как бы Уитни не хотелось скрыть от него правду, она понимала, что другого выхода нет. Теперь, когда Амелия знала, однажды узнает и он. И будет только хуже, если от Амелии. Он ответил после первого ж и г у д к а «Ты нашла ее?» «Да». «Где она была?» Уитни взъерошила волосы и потерла голову. «Как раз об этом я и хочу с тобой поговорить». «У тебя есть немного времени?» Дэн сказал, что есть, и Уитни выложила ему всю историю, которую уже знала Амелия. Когда она дошла до рассказа об их девочке, с удивлением обнаружила, что плачет. Слезы, которые она держала внутри, наконец хлынули наружу. У нее не было возможности скорбеть об умершей дочери вместе с Дэном, разделить с ним горе. Столько лет всеми силами она старалась стереть память о ребёнке, которого родила. Она заставила себя поверить, что Амелия, которую она растила, была её единственной родной дочерью. Сейчас Уитни вдруг обнаружила, что ей приятно вспоминать о потерянном ребёнке. «У неё была чёрная шевелюра», — сказала она, мысленно представляя малышку. «И длинные пальчики, такие же, как у тебя». Уитни вспомнила, как смотрела на них, трогала, нежно гладила сморщенное личико. — Подожди, ничего не понимаю, — пробормотал Дэн. — Моя дочь? Наша дочь? От потрясения у него перехватило дыхание, он не мог продолжать. — Боже мой, теперь все понятно. Так вот в чем дело. Вот почему ты была такой грустной. Говорила странные вещи, а иногда... Смотрела на Амелию, как на чужую. Он будто разговаривал сам с собой. Уитни не знала, что сказать. Да и ждал ли он ответа? В голове не укладывается. И ты молчала. Еще одна пауза. Тяжелый вздох. Как же ты могла после смерти нашего ребенка вот так запросто взять чужого? Уитни фыркнула и вытерла глаза. Я взяла ее вовсе не запросто. «Меня попросила Милли». «То есть подруга сама отдала тебе своего ребёнка, а ты тут ни при чём?» «Она пришла в твою палату, а потом придумала этот безумный план?» Прижимая ребёнка к груди, в одних носках Уитни пробежала по коридору и, завернув за угол, скользнула в больничную палату. Милли лежала на кровати и спала, как убитая. На её коже темнели синяки. пищали аппараты. Рядом с кроватью, в прозрачной пластиковой люльке, лежала малышка. Её грудь вздымалась и опадала. Ребёнок на руках Уитни был неподвижен. Уитни закрыла глаза, отгоняя нежданное воспоминание. «Уитни?» э... «Уитни с трудом проглотила комок в горле». «Да. Именно так всё и произошло. Ты ведь помнишь Милли, Дэн?» Жизнь у нее совсем не задалась. Чему тут удивляться? Даже если это правда, как ты могла выдавать все эти годы чужого ребенка за своего? Так было лучше для Амелии. Она попала в хорошую семью. Ты хоть представляешь, какой была бы ее жизнь, если бы я отказалась взять ее? Но как ты могла? Ведь это чужой ребенок. «Наша дочь умерла, Дэн», ответила Уитни. «А м е л и и нужен был дом, семья. Ты и правда жалеешь, что я уступила Милли? Неужели ты хотел бы, чтобы в нашей жизни Амелия никогда не появилась бы? А вместо тебя ее отцом был бы Митч?» Дэн молчал. Сердце у и т н е колотилось в груди. От Лорен можно было ожидать чего угодно, но у и т н е должна быть уверена, что Дэн на ее стороне, что на него она может рассчитывать. что он поддержит ее решение. Темные глаза ребенка Милли поблескивали в темноте. «Нет, такого я не хотел бы», — наконец произнес он едва слышно. Дэн был сломлен. Это чувствовалось даже по телефону. Уитни оплакивала ребенка, которого потеряла уже долгие годы. Для Дэна рана была совсем свежей. И никто лучше Уитни не знал, что он сейчас испытывает. Тихо, чтобы не разбудить малышку, Уитни прошла вглубь палаты. Когда она укладывала неподвижное тельце своего ребенка в кроватку, ее бил озноб. Дрожащими пальцами она поменяла детские бирки, а затем взяла на руки живого ребенка, наслаждаясь его теплом. «Здравствуй, моя сладкая девочка!» — прошептала она, выбегая из палаты в затемненный коридор. «Амелия!» Словно привыкая, она пробовала именно вкус. Оно было кисловатым, непривычным, но со временем станет сладким. Уитни больше не сдерживала себя. Слезы бежали по щекам ручьями. «Мне жаль, что так случилось, Дэн». Мертвые не могут говорить, давать признание, излагать свою версию событий. Никто, кроме Уитни, не знал, что произошло той ночью на самом деле. Поэтому правдой будет то, что расскажет она». Милли сидела на больничной койке, закрыв лицо руками. Ее плечи сотрясались от рыданий. Уитни застыла в дверном проеме. Во рту пересохла. «Милли?» Она шагнула внутрь. Милли подняла голову. Ее глаза были к р а с н ы м и А круги вокруг них серого оттенка и напоминали синяки от ударов. Лицо было залито слезами. Беттани. Выдавила Мелли между всхлипами. Она... Она... Ее больше нет. Нет? Она умерла. Уэтни стало нечем дышать, будто страшное слово уничтожило весь воздух в палате. О, Боже, какое горе! Она положила ледяную дрожащую руку на руку подруги. и От чего?» «Синдром внезапной детской смерти». «Врачи всегда говорят так, когда сами толком не знают». Милли подалась вперёд. «А я для них пустое место». «О чём ты?» «О медсёстрах». От возмущения глаза подруги дико горели. «Они знают, что раньше я не была праведницей, и ведут себя по-хамски». — Наверное, тебе просто показалось. Вряд ли. Мимо палаты прошла медсестра, настороженно глянула внутрь и снова исчезла. Мне ужасно жаль. Дэн наконец-то вернулся в город, приехал забрать Амелию и Уитни домой. Они дожидались документов на выписку. Амелия спала у него на руках, а Уитни вышла из палаты, сказав мужу, что немного пройдется, чтобы размять ноги. Времени оставалось мало, нужно было действовать быстро. Долго отсутствовать она не могла. «Принести тебе содовый. Ты по-прежнему любишь пепси?» «О, мне сейчас ни к чему кофеин», — сказала Милли. «Тогда апельсинового сока. Тебе нужно хоть немного подкрепиться». «Вообще-то я бы выпила пепси». «Хорошо». Уитни похлопала подругу по руке. «Сейчас принесу». Из палаты Милли Уитни захватила пустой пластиковый стаканчик, купила газировку в автомате, в ближайшем туалете наполнила стаканчик коричневой жидкостью. Затем достала из кармана флакон, на белой наклейке которого красовалось имя Уитни. Чуть больше года назад ей лечили корневой канал, и стоматолог прописал кодеин. Уитни приняла только одну таблетку, ее тошнило от кодеина. С тех пор бутылочка с таблетками так и лежала на дне сумочки. Тюбиком губной помады она раздавила таблетки, повторяя себе, что проявляется страдание. Подруга много перенесла. Ее жизнь по-настоящему трагична, и никакой надежды на светлое будущее. Уитни не сомневалась, что теперь, после потери дочери, Милли еще стремительнее покатится вниз. Раньше ей не удавалось спасти Милли, Может, получится сейчас. Может, это лучший выход. Уитни высыпала порошок в содовую. Вот, держи. Вернувшись в палату Милли, она протянула ей стакан. Милли с жадностью отпила газировку. Послушай, мне очень жаль. Я бы хотела остаться, но пора идти. Взгляд у и т н е метнулся в коридор. Понимаю. Мне в самом деле жаль, что так получилось. Милли снова заплакала, а Уитни выскочила из палаты, не оглядываясь. Уитни отогнала от себя мысли о прошлом. Оно уже не казалось ей реальным. Столько лет прошло, остались лишь воспоминания. И единственная версия всей этой истории — ее собственная. Теперь она от нее не отступит.